На ваши Вода не похожа на другие жидкости. Возможно, она обладает памятью. Быть может, в таинственных свойствах воды коренится загадкой гомеопатии? Несколько лет назад исследования воды вызвали бурную бурю в медицине. Вполне возможно, заявляли некрасиво. на мельницу гомеопатов. Значит, если молекула лекарства хоть немного побудет рядом с молекулой воды, то последняя, запомни свою соседку, на ней отпечатается облик лекарства. В таком случае, даже дистиллированная вода будет обладать целебными свойствами, если запомнит добавленную в нее капельку медикамента. Бессмыслица, чушь, возмущалось большинство ученых. Это все равно, что сказать. Зеркало запоминает отражение людей, промелькнувших перед ним. Стоит подкрыть любое зеркало в нашем доме, как за цветом нынешнего дня проступит черептание генеалогического дерева. Бессмыслица? Чушь! Биолог Жак Бенлинистер, особенно рьяно защищавший память воды, подвергся настоящему астротизму. Его заклинили как эзотерика, обвинили в подлоге результатов, лишили спонсорских денег, уволили из лаборатории, а в 1998 году вручили антинобелевскую премию, которая отмечают абсолютно бредовые исследования. Никого из критиков не волновало, что эта гипотеза давно и успешно зарекомендовала себя в гомеопатии. Однако новые эксперименты показали, что чистая вода, самом деле может запоминать действия других веществ и транслировать его. Профессор биохимии Матлен из Крин-юниверсити Белфаст, утвердившийся в этом странном поведении воды на своем опыте, признает, я занимаюсь естественными науками и вообще не могу объяснить результаты испытаний. Вместе с коллегами она экспериментировала с пробами воды, в которые добавляли низерные гомеопатическое количество постороннего вещества. Его было так мало, что методами химического анализа обнаружить примесь было нельзя. Однако с биологической точки зрения эта почти дистиллированная вода действовала так же, как само подмешанное к ней вещество. Мы столкнулись с эффектом, который ничем нельзя объяснить, подчеркивает Эннис. Фактически настроенная Гомеопатия, где в ходу как раз такие растворы и препараты, она жила за проведение опыта, чтобы навсегда отнести это уже науку. Теперь же она отказывалась верить результатам, полученным ей самой. Результаты же пока неопровержимы. Волны критики обрушиваются на них, но не могут смыть это позорное пятно с лица науки. Как вспоминает Эмис, Мы пытались найти возможную ошибку, но все напрасно. В эксперименте участвовали четыре лаборатории из Франции, Италии и Бельгии. Координировал их работу профессор Робер Фруа из Лувенского университета Бельгия. Участники опыта не знали, в каких пробах воды действительно с сотрудниками других лабораторий. Какой же результат? Во всех четырех лабораториях пришли к одному и тому же результату. заряженная в кавычках, вода, а как еще прикажете назвать воду, в которой не было химически ощутимых примесей других веществ? Все же действовало. Вопреки тому, что считают химики, биологи и фармакологи. Профессор Энис уверена в одном. В ближайшее время все больше медиков займутся серьезными исследованиями в этой области. Когда волны, вызванные спорами вокруг опытов, улюблись, стало ясно, что зашипанный и замученный Жак он вполне может быть причислен когда-нибудь к революционерам в науке. Впрочем, сам он себя таковым как раз и считает. По его словам, грядут новые крупные открытия обнаружили существование молекулярных сигналов, и это огромные достижения в области биологии. Цитата. Ведь по мнению бенемиста, вода может не только запоминать и накапливать информацию, но и с помощью усилителя транслировать ее в виде электромагнитных сигналов. Вода напоминает чистую аудиокассету, на которой можно сделать любую запись, говорит бенемист. По его теории возможно следующее. Если растворить в воде таблетку аспирина, то молекулы воды воспримут информацию, содержащуюся в лекарстве, а потом транслируют ее. Эти сигналы можно усилить, для этого нужен лишь подходящий усилитель. Если подвергнуть пациента действию данных сигналов, то для него это все равно, что принять аспирин. С помощью интернета и телефона можно передавать эти сигналы на большие расстояния. Фантастика? Выдумка? Биолог Беномейко уверяет. Мы проделали тысячи экспериментов. Согласится ли строгая наука с его выводами? Интересно, что сказала бы строгая наука лет 200 назад? Если бы один из физиков задумчиво разглядывая магнит неожиданно молвил. Знаете ли, сударь, Если с помощью вот этого куска металла намагнитить тонкую металлическую ленту, то любые слова, произнесенные вами, мной или другими вашими гостями, прилипнут к этой ленте. Стоит кому-нибудь, пусть и через много лет после нашей беседы, поднести ту же ленту к магниту, как в опустевшей комнате, вновь послышатся слова. Они и ваши. Будто заговорили два привидения. Сударь, этот металл... Даже ваше удивленное присвистывание. Вы по-прежнему полагаете, что в моих словах есть выдумка? Интересно, а как современник Фарадея объяснил бы таинственную власть телевидения?